Глава 7. Старший магистр Ордена Разочарования моснул рукой по своему наручу, оруженосцу, скрытому под темной тканью. Я ощутил всплеск пространственной энергии, и через миг объемный каменный доспех облепил тело моего противника. Чудушный старший магистр стал раза в два выше и раза в четыре шире в плечах. Это каменное изваяние. голем, созданный истинными мастерами големостроения. Ты комплексуешь, усмехнулся я, оценивая размеры его доспеха. Сам же я уже был облачен в один из доспехов Максимобила Зёрова, лёгкую кожаную броню ранга «Бедствия плюс, увеличивающую скорость передвижения и дающую телу дополнительную легкость. С этой броней отлично сочетались небольшие парные ножи кукри, тоже ранга бедствия плюс. Кстати, все это добро граф Белозёров получил в качестве свадебного подарка от рода Игнатовых. В предстоящем поединке я решил сделать упор на скорость. Моё предчувствие убеждало меня, что это правильный выбор, а противник вдруг стал гигантским каменным изваянием, что со скоростью редко вяжется. Предчувствие обмануло меня. Да не может такого быть. По поводу роста? прозвучал приглушенный голос из недр доспеха. Немного. В прошлой жизни я был тем еще атлетом, а тут как-то не вырос. Не повезло тебе, горестно вздохнул я. А я везде идеален. Ха! ну тогда и похороны тебе нужно устроить идеальные. Старший магистр в миг выпустил у него сконцентрированной энергии, которая тут же начала материализовываться, принимая форму своей стихии. Дом вдруг затряс и начал рушиться, не выдержав веса бесчисленных каменных плит и своданий. Я пошатнулся и рванул вперёд, начал резво скакать по падающим ошметкам пола почувствовал слева приближающийся сгусток энергии и резко развернувшись, рассек своими ножами голову каменному волку. В тот же миг каменные тигры и медведь атаковали меня справа, но я успел развернуться и уничтожить их. Сейчас я использовал поле по-простому, как в самое первое время, когда только изобрел это умение. Через поле я замедлял врагов и ускорял самого себя. Вкупе с доспехом на ускорение это давало потрясающий эффект. Я ведь все это время прокачивал изначальную форму поля. Более того, сейчас я в целом гораздо сильнее, чем на заре своих приключений, когда только создал поле в бою с Огненной Гончей где-то в британской глубинке. И потому сейчас эта простая техника наделяла меня поистине огромной скоростью. А Энергии на такое поле тратится гораздо меньше, чем на его более концентрированную версию, необходимую для телепортации. Ловко скачая по падающим ошметкам здания, я прикончил с десяток каменных монстров и уклонился от 12 каменных пик, прежде чем особняк полностью обрушился. Все это время старший магистр не двигался самостоятельно. Он плавно опускался на каменной плите. Гад готовил очередную атаку. Я чувствовал, как медленно разливается его энергия по округе. Он явно знал, что я это чувствую не мог не знать, раз уж понял, что мы с ним во многом похожи. А еще он явно чувствовал, что я плавно заливаю дополнительной энергией все вокруг. Второй раунд нашего сражения начался совершенно внезапно. Без лишних слов старший магистр активировал заготовку, и на смену разрушенному особняку вокруг нас выросла каменная башня. Внутри она была гладкая, эдакий тубус. По крайней мере, так мне показалось в первые поллуго А затем на внутренней поверхности башни начали стремительно набухать почки. Они тут же лопались, порождая трехметровых горгулий. Распахнув пасти в беззвучном крике, каменные монстры тут же срывались со своих мест и атаковали меня. Я уклонялся. Они закладывали виражи и преследовали меня. Твари были очень ловки, ни разу не столкнулись друг с другом. «Веселые догонялки у нас тут получаются. Но я быстрее. Меня не догнать. Крудонувшись вокруг своей оси, я плавным движением кистей в мгновение ока отрубил головы сразу четырем каменным монстрам. Как большинство стихийных техник после нарушения энергетического контура монстры развеялись, возвратив оставшуюся энергию владельцу. Хотя в нашем случае энергия вернулась в башню, чтобы породить очередное каменное пополнение. А на меня уже летела очередная орда твари слева и три крупных отряда справа и сзади. Я ускорился и разорвал дистанцию, чтобы не сражаться со всей гурьбой. Обежав по дуге, атаковал одну из групп монстров в тыл и в тот же миг активировал свои энергетические закладки. Мои ловушки появились то тут, то там, и на земле, и в воздухе. Каменные твари влетали в ящики жваловки, попадались в капканы, привязанные к поверхности цепями. Эти цепи были острыми, они натягивались, и другие горгульи, зацепившись за них, теряли конечности. Ну а сам я в это время еще и рубил горгульи своими кукри. Монстры не поспевали ни за моей личной скоростью, ни за скоростью моих ловушек. Все шло легко и гладко ровно до тех пор, пока внутри башни не пронесся мощный энергетический импульс. Ощущалось это так, будто бы кто-то кинул камень в воду, и от него пошли круги. Один круг, но очень стремительный. Он пронесся по окрестностям и исчез. А после него исчезло и мое преимущество в скорости. Монстры мгновенно сравнялись со мной и даже начали превосходить. Но я ускорился, запас имелся прикончив двух горгулий и чудом уклонившись от третьей, я вдруг ощутил, что из-под земли ко мне стремительно приближается мощнейший сгусток энергии. Бога подобный сгусток. Я не стал менять тактику и телепортироваться, но уклониться я уже не успевал. Скрестив кукри, я опустил их вниз по направлению к сгустку. Земля разверзлась, и из нее точно супермен вылетел гигантский голем. Реально ведь вылетел, выставив перед собой каменные кулаки, каждый из которых был размером с телёнка. Если бы я проморгал его выпад, мне было бы очень больно. А так. Я сменил Кукри Кукрины излюбленную бейсбольную биту, мой первый трофей, который я уже не раз модернизировал. Я держал рукоять двумя руками и экстренно наполнял оружие своей энергией. По ушам ударил мощный хлопок, когда битые кулаки гиганта столкнулись. Через свое оружие я выплеснул мощный гравитационный импульс. Враг же послал импульс чистой энергии, он усиливал и укреплял каменные кулаки. Меня подбросило в воздух, но я создал позади себя отталкивающий пространственный щит. Когда старший магистр выпрямился во весь рост и давил на меня обеими руками снизу вверх, я давил на него сверху вниз притом мои ноги были выше головы и упирались в едва заметный щит с фотой нас кто-нибудь в этот момент вышла бы эпичная фотография хоть на обложку журнала об отмеченных вешей но вряд ли бы фотограф окажись он рядом пережил бы эту фотографию да и камера бы треснула и осыпалась как осыпались мои ловушки и вражеские горгульи от столкновения наших энергий а затем вдруг осыпался и сам старший магистр. Мой гигантский противник развалился на валуны и рухнул на землю. Стоп, его энергия не исчезла. Валуны впитываются в поверхности. Впечатляет, прозвучало со всех сторон. Ты даже лучше, чем я ожидал, Царевич. Но что ты сделаешь, если меня вдруг станет много? Со всех сторон начали появляться големы. Их размеры были меньше размеров изначального голема. Они гораздо сильнее походили над щедушную фигуру старшего магистра без доспехов. И в каждом големе я чувствовал огромный объем энергии своего противника. Нет, чувствовалось что-то более глубокое, чем просто энергия. Как тебе такое, Царевич? Хором выкрикнули големы и рассмеялись. Ба, да он же реально разделился. Внутри своей башни он может существовать в каком угодно виде, забавно. Не впечатляет. Это звался я. Тебе бы к специалисту обратиться, чтобы вылечить расщепление личности. Ха, будто ты не испытывал чего-то подобного до получения метки. Так то было до получения метки, чего сравнивать? Я это уже перерос, как детскую болезнь. Но если тебе хочется сразиться толпа на толпу, я расплылся в довольной улыбке и выпустил аж двадцать своих копий. Вау! восхищенно выкрикнул старший магистр. А битва будет легендарной. Сгори! использовала свою родовую способность Ярослава пожарская и поставила точку в бою с третьим героем из свиты князя Волконского. Ее противник вспыхнул факелом и умер в мучениях Еще один герой в данный момент висел на дереве в собственных кишках барана пожарская умилялась этой картине и восхищалась мастерству невидимого бойца сотворившегося из шедавра Последний герой же был взят в плен живым после того, как проиграл тьме. Опять же, перед этим столкнувшись с невидимым противником. Хотя сама Пожарская со всеми этими невидимками была знакома и втайне очень гордилась фактом знакомства. Ведь Максим показывал своих боевых питомцев только самым доверенным людям. "Эй, самка номер четыре!» — услышала она голос Фаины Максимовны у себя в голове. Лежу ты полна сил. Не надумала помочь самке номер один!» Ну раз она самка номер один, то и сама справится, усмехнулась пожарская, прогоняя по энергетическим контурам свежий поток энергии из сосредоточения, чтобы мгновенно взбодриться после боя. Баронесса повернулась в сторону самого яркого сражения на этом участке. Трое волконских сошлись в бою два на один. Одна сторона хоть и превосходила другую в численности, но проигрывала в общем объеме энергии. Зато у князя и княжны были лучшие артефакты. Глава рода принес на эту битву родовые артефакты, те самые, которые активируются только кровью представителя конкретного рода. Один такой артефакт, красивый серый доспех Волконский старший передал дочери. Другой же гигантский двуручный молот использовал сам Оба артефакта ранга Апокалипсис. Вот сейчас князь Волконский поднял к небу молот, и от него во все стороны разлетелись тугие белоснежные молнии. Они переплетались между собой, объединялись в одну гигантскую бойную молнию. Эта молния вдруг начала искриться еще ярче, а через миг обернулась белоснежным драконом. В тот же момент дочь князя провела своими кинжалами по родовой броне, синхронизируя оба артефакта. Как поняла Пожарская, ее броня усиливала ветровые техники и давала скорость. Эта броня отлично сочеталась с оружием княжны. Елизавета вскинула к небу кинжалы и тоже создала дракона ветрового. Два дракона, сплетаясь в полете друг с другом, устремились к огромному ветровому торнадо, которое создал Княжич. Драконы нынче популярны даже, усмехнулась Баранов, обращаясь к Фаине Максимовне. Пожарская чувствовала, что невидимая дракониха все еще находится рядом с ней. "Драконы всегда популярны, девочка", хмыкнула Фаина Максимовна. "Правда, я не могу взять в толк, почему они создают этих червяков, восточных драконов. Почему бы не создать нормальных? Фу, еще и поддержать форму не могут". Последнее возмущение невидимой драконьей было вызвано тем, что торнадо княжича разнесло двух драконов его родственников. Правда и само развеялось. В тот же момент с неба на княжича начали падать белоснежные молнии и ветровые серпы. Княжеч успешно отбивал их своими серпами. Один из его серпов почти достал князя. Глава рода успел в последний момент защититься молотом. Другой серп врезался в броню княжны. Нордифакты на дисбех выдержал. Может, всё-таки вымешаемся? Вновь обратилась дракониха к баронессе. Так-то наши понемногу проигрывают». Не хочу, хмыкнула пожарская. Чего это? Ты же любишь подраться. И не строй из себя малолетнюю бунтарку. Мне своей такой хватает. Я ведь в курсе, что ты, несмотря на свой вздернутый носик, за любого члена стаи моего опы порвать готова. Пожарская усмехнулась и уставилась в пустоту, туда, где она явственно ощущала сгусток энергии. Вы мудры, Фаина Максимовна. Это ж. Ну, говори. А чего тут говорить? Не хочу вмешиваться в семейные разборки. Это их шанс наказать предателя. Пока они держатся и имеют шансы на победу, я тоже буду держаться в стороне. Эх, ты такая же благородная, как и мой оппа. Вы меня переоцениваете. Да нет, это ты себя переоцениваешь, хохотнула Фая. В смысле? не поняла пожарская. В карамысле самка номер четыре! Переставай строить из себя независимого матриарха, Не вывозишь!» Подожми крылья, отклячь хвост и подползи к моему. Оппи с просьбой полноценно принять тебя в стаю и заделать тебе дракончиков. Пожарская подвисла, затем вспыхнула и яростно тряхнула огненно-рыжими шевелюрой. Знаете что? Я не собираюсь выслушивать советы о личной жизни от невидимой драконихи. «Я могу стать видимой, усмехнулась Фая. И вообще, Бажарская резко выдохнула, пытаясь унять эмоции. Ссориться с драконихой Максима она совершенно не желала. Огромный боевой опыт говорил ей, что такая ссора до добра не доведет. И вообще, как там Максим? Вы ведь обычно рядом сражаетесь. «Он сейчас один на один развлекается с таким же путешественником во времени и пространстве, как вы двое. Что? опешила Яра. Но кто? Откуда? Вес его знает. Я должна. Стой, властно крикнула дракониха, когда пожарская развернулась и была уже готова бежать к каменной башне, возникшей на месте бывшего особняка. Не лезь, надо будет он свяжется. Я начала была балбаронесса, но замолчала на полуслове. Оглушительный грохот прервал ее, и она резко повернулась в сторону Волконских. Громадный торнадо столкнулся с торнадо поменьше. Правда, этот маленький опоясывали белоснежные молнии, и он не думал отступать. Техники точно волчки отталкивались друг от друга и снова стремились в бой. От их мощи вокруг не осталось ни снега, ни деревьев, даже ближайший гараж куда-то улетел. Белая пустота, грохот и ветер, способный порезать в фарш неодаренного, если он окажется метрах в пятидесяти от битвы. Нормально, они разошлись, пробормотала себе под нос Пожарская, наблюдая за тем, как каждый из трех Волконских вливает уйму энергии в поддержание техники, Причем каждый параллельно с этим концентрирует энергию и для какой-то другой атаки. Вдруг земля задрожала под ногами Пожарской и всех остальных. Земля вздыбилась и пошла огромной неистовой волной. <связь> Крик, подобный которому Яра в этой жизни ни разу не слышала, больно ударил по ушам. "Да чего уж по ушам?" к своему стыду баранов поняла, что от этого крика ее едва не охватил ужас. Однако же могучая воля, сильная душа, опыт и большие запасы энергии позволили пожарской справиться с этой секундной слабостью. А земля под ногами продолжала превращаться в бушующее море. Блять, будто в шторм угодила!» — выругалась Пожарская, чувствуя себя маленькой лодочкой. Однако же она легко умудрялась стоять на ногах. Что, дери вас всех, в уши, тут происходит? Земля, волна, на которой стояла Пожарская, поднялась особенно высоко, и баронесса получила ответ на свой вопрос. Каменной башни больше не было. Вместо нее... Что? "Гой, это за огромный червяк", выкрикнула она, не сводя глаз с колоссальных размеров каменной змеи. "За червяка ответишь», — услышала баронесса хмурый мысли голос. "Только мы можем называть их червяками". "Кого? Восточных драконов. Это каменный дракон. Это он устроил здесь землетрясение. Не самый дряхлый на все же патриарх. Он явно покрупнее, чем была моя дочурка в Париже. Самка номер четыре, присмотри за остальными. Поединок явно закончился. Волна понесла пожарскую вниз. Яро естественно ощутила, что Фаина Максимовна больше не от рядом. Баронесса скрипнула зубами, быстро просчитывая дальнейшие варианты событий. А-а! Сквозь грохот услыхала она полный боли вопль. Лиза! заревел князь Волконский. Земля вновь изменила положение на этом участке, и Пожарская увидела раненую княжну. На глазах баронессы из-за спины дочери вылетел ее отец и в последний момент заблокировал удар мечом своего брата. «Все ясно, старый князь облажался в этой качке, и дочура прикрыла его. Мгновенно считала ситуацию опытная Пожарская она сразу поняла, что княжна пострадала, потому что спасала жизнь отцу, но... Сейчас княжич Волконский завладев инициативой и перейдя в ближайший бой, вогнал своего старшего брата в глухую оборону. Еще несколько секунд и рот Волконских лишится головы. Нет, не через несколько, прямо сейчас. Княжич решил пустить ветровой серп не в брата, а в лизу она не сможет защититься, и уже ее отец подставится под удар а дальше. Рыжая стрела оказалась между двух братьев. Раздался оглушительный звон металла. Тяжелая обордажная сабля отбросила в сторону меч княжича. "Умри!" прокричала пожарская, взмахнув второй своей саблей. Княжеча окутало черное пламя. Он заревел и начал отступать. Пожарская понимала, что лишь одной своей техникой не убьет его. Нужно развивать успех. Лизонька, княже, шевелите задницами, через плечо бросила баронесса. Заканчивать пора. Пока вы тут развлекались, у нас апокалипсис случился.